Удостоверясь, что Лиза не думала поднять ее на смех, успокоилась, поцеловала Лизу и в залог примирения подарила ей баночку английских бельев, которую Лиза и приняла с изъявлением искренней благодарности.